Татус имеет свои привилегии», – подумал Ваймс, когда остановился у старой каталашки. «Старший констебль, наконец, пожалуйста, устрой арестанта, присмотри, чтобы его накормили и напоили и так далее, и, разумеется, займись бумажками». «Чем-чем, э, сэр?» сыр? Ваймс моргнул. «Может ли такое быть, Финни, что ты никогда не имел дела с бумажной работой?» Финни смутился. Э, да, сэр, конечно, но обычно я просто записываю имя в блокноте, сэр. То есть я ведь знаю, кто он такой, откуда и что натворил. Кстати, после той истории со старым мистером Укропсом, когда он напился, я также проверяю, нет ли у арестованного аллергии на какие-нибудь ингредиенты бханг-бхангдукской кухне. У меня целый день ушел, чтобы отмыть каталашку и все из-за капельки мигунчика». Заметив выражение Ваймса, юноша добавил «Это такая известная приправа, сэр». Хабиас корпус, парень! Ты ведь хочешь быть настоящим стражником, так? Значит, мистер Трепет твой заключенный. Ты за него отвечаешь. Если он заболеет, это твои проблемы. Если он умрет, это твой труп. А если он сбежит, ты окажешься в таком положении, что слово «проблема» будет погромным преуменьшением». «Я пытаюсь тебе помочь, честное слово, но с тем же успехом я мог бы отвезти его в холл. У нас полно погребов, и мне ничего не стоит уложить его на ночь в одном из них, никаких проблем. Но если я должен буду этим заниматься, что проку от тебя?» Финни явно испугался. Он в «Э, «Я и слышать об этом не желаю, сэр!» «Да, и мои предки бы возмутились. В конце концов, в нашей каталашке никогда еще не сидел человек, замешанный в убийстве». «Ладно, тогда дай мне расписку». Это очень важно, учти. И я поеду в холл немного вздремнуть. Ваймс отступил на шаг, когда на реке показалась лодка, и на маленькую пристать набежала небольшая мутная волна. Лодка была снабжена грибными колесами. Сибилла ему все про них объяснила. В трюме по кругу терпеливо ходил вол, и чудесный механизм заставлял колеса вращаться. Рулевой помахал Ваймсу, когда лодка проплыла мимо. Он заметил женщину на корме. Она развешивала белье на веревке, и за ней наблюдал кот. «Хорошая жизнь со скоростью бычьего шага», – подумал Ваймс. «Скорее всего, никто никогда не попытается тебя убить». И на мгновение он позавидовал, глядя на баржи, которые тянулись за лодкой, обгоняя вывода кутят. Ваймс вздохнул, вернулся в карету и Вилликинс отвез его в холл. Наскоро приняв душ, он упал на подушку и погрузился в темноту.